Но внутрипарламентская борьба никак не затрагивала интересов масс населения. Вот почему в продолжении 4 месяцев 1816 года не переставали поступать в Адрес палаты общин петиции с сотнями тысяч подписей, требовавшие устранить злоупотребления самого парламента с продажи хлеба. Езвычайны характерна петиция лондонской корпорации. Она прямо пишет: "Злоупотребления являются следствием того, что вы, господа члены парламента, в огромном большинстве продажны и доступны подкупу. Будучи продажными, господа члены парламента незаконно получили депутатские места в палате общин, и посему нынешний состав парламента никак не может считаться представляющим действительные интересы населения Соединённого Королевства". Нет правильной системы выборов, а посему достаточный контроль над слугами короны не может быть осуществлён, в особенности в нынешний год, когда палата общин заняла положение прислуги у министерства. Уже за год перед этим в Лондоне и в крупных городах Англии были произведены обыски и тайные аресты. Были найдены трёхцветные знамёна французской революции, склады оружия. Протоколы отмечают в числе опасных находок Тихотворения Байрона, написанные на политические темы. Помимо прямых указаний, полученных из этих стихов, английская тайная полиция имела широкую возможность ознакомиться с политическими воззрениями Байрона и другим способом. Во всех политических клубах Англии были провокаторы и шпионы. В один из спенсианских клубов, названных по имени Томаса Спенса, автора социальной утопии, вошёл некий Кестель. сразу привлёкших к себе симпатии английских клубменов необыкновенной широтой своих политических взглядов, смелой антиправительственной агитацией ироническими отзывами о принце-регенте и министрах. Он оказался шпионом секретного правительственного кабинета. В течение 2 лет он с лёгкостью произвёл регистрацию всех мыслителей и деятелей Англии, настроенных критически. Собрал не только печатные революционные листки, не только стихи Байрона, находившие в рукописных копиях, но и сам выступил в качестве автора антиправительственных прокламаций. Ему принадлежит идея и осуществление кровавой уличной перестрелки 1816 года. Это провокация Кестеля, была раскрыта, после чего он скрылся. 10 апреля Байрон записал в дневнике: "Сегодня целый час занимался боксом, потом написал оду к Наполеону". Прошло несколько дней. Байрон писал своему издателю Мирею: "Лучше не ставить моего имени на нашей оде". Это не помогло. Аноним Байрона был разоблачён немедленно, и Томас Мур незадолго перед этим, получивший письмо Байрона о том, что поэт навсегда порывает с литературной деятельностью, написал письмо Байрону: "Удалось ли вам видеть Оду к Наполеону Бонапарту? Я подозреваю, что её сочинили или Фицджеральд, или Россмитилл". Эти могучие артистические изображения всех тиранов-предшественников Наполеона заставляют меня признать автором Розьметиль, да но с другой стороны, откуда это такое мощное разумение истории? Желаю знать, что вы об этом думаете, ибо есть у меня друзья, настойчиво утверждающие, что это сочинение принадлежит перу известного автора странствий Чарльз Горольда. Это, конечно, заблуждение, они меньше меня начитаны в творениях и Джеррелда, и Розметильда. А кроме того, они, видимо, позабыли, что вы 2 месяца тому назад поклялись ничего больше не писать много лет.